Глава шестая. Алекса. Наш любимый клуб находился в квартале от Академии. Здесь в основном собирались новобранцы, потому в баре был ограниченный выбор горячительного. Зато меню радовало огромным разнообразием того, что они подают в столовой — сладким. «Обязательно попробуй трубочку с шоколадным кремом», — посоветовала я Теорису, пока мы спускались по выкрашенной в золотой цвет лестнице. Громко играла музыка, приходилось кричать, чтобы быть услышанной. Под потолком сияли свисающие на тонких нитях разноцветные стеклянные звезды и крылатые фигуры фениксов. Между ними метались золотистые магические огоньки. Цветные блики бежали по темным стенам, выхватывали из полутьмы счастливые лица танцующих. И часто ты тут бываешь? Тео склонился к моему плечу, приобнимая за талию. Не особо. Много работаю. Наверное, это внутреннее, но каждое его прикосновение отдавалось уколом смущения. «Зря. Тут весело». «Да». Мысленно обругав себя, я взяла его за руку и потянула к стеклянной барной стойке. «Вот это вкусно!» Отыскав среди огромного ассортимента сладкого любимое лакомство, указала на него пальцем. «Тебе взять?» — уточнил он. Накатили воспоминания. «Бывало я тут не так часто, лишь раз в месяц, но всегда с Янисом. Мы ели сладости, танцевали, веселились и как-то разок целовались, спрятавшись за тканевым пологом в дальней части зала. А теперь я здесь с Теорисом, моим новым партнером, другом детства, почти братом, тем, кто смущает даже взглядом. «Алекса!» — вновь позвал он. «Нет, не надо!» — помотала я головой. Ей сразу расхотелось. Зря я вспомнила. И, наверное, стоило выбрать другое место для совместного отдыха. Я не спредал меня, но мне сложно не грустить и лишь ненавидеть его. Нас связывает слишком много приятных воспоминаний. «Алекса, идём!» Руфия схватила меня за руку и потащила к танцполу. «Давай, малышка, отпусти себя!» весело заорала она, вскинув голову. Улыбка на ее губах и бьющая через край жизнерадостность мгновенно развеяли грустные мысли. Я рассмеялась в ответ, прикрыла глаза и подстроилась под ритм зажигательной мелодии. Мне действительно удалось забыться. Тело двигалось само собой, с уст срывались слова песни, в ушах гремела музыка. Но стоило открыть глаза, как танец отошел на второй план — потому что я увидела Теориса в окружении сразу трёх девушек. Они общались у круглого столика, параллельно поедая сладости. Злость во мне поднялась мгновенно, и я сама не заметила, как направилась к ним. Сам же меня пригласил развеяться, наладить контакт, а в итоге общается с другими вместо танца со мной. «О, Алекса, знакомься!» Теорис мне улыбнулся и скороговоркой назвал имена девушек. «Они тоже помогли нам с кристаллами!» — выдал он, и за злостью на меня накатил стыд. «Приятно познакомиться. Спасибо за помощь», — выдавила я из себя, пытаясь как можно доброжелательнее улыбнуться. «Ты молодец, не сдавайся», — подбодрила меня одна из девушек, что стояла ближе всего к Теорису. «Может, это и есть его тайная любовь?» И ведь имена забыли сразу же. Надеюсь, не придется поддерживать разговор. «Ты не собираешься танцевать?» — поинтересовалась я у Тео, чтобы скорее уйти. «Я не лучший танцор», — вздохнул он, но протянул мне руку. Цепившись в нее, я рванула его за собой. Он только и успел, что бросить слова прощания девушкам. «Ты чего, Алекса?» Он приобнял меня за талию. «Ты вроде выбрался со мной», — пробурчала я. «Ревнуешь?» — фыркнул он, вынуждая меня остановиться и заглянуть в его смеющиеся глаза. «Конечно, ты выбрался со мной», — припечатала я и показала ему язык. «Вот со мной и проводи время». «Ты не меняешься. идем танцевать» расхохотался он, продолжая путь к танцполу. «Не меняюсь, конечно. Он мой партнер на сегодняшний вечер. Я не обязана им делиться, когда он обещал провести время со мной. Да и раньше просто так не уступала своего лучшего друга другим девочкам. Но в академии все сломалось. Стоило подстроиться под ритм музыки, как стало ясным, что теорис преувеличил по поводу неумения танцевать. Он отлично двигался. Впрочем, бой ведь тот же танец, а мы обучались сражаться с самого детства». «Я как-то иначе представляла сближение», — прокричал он, склоняясь к моему уху. «Как? Прогулка и разговоры!» На его губах расцвела белозубая улыбка, и я очень обрадовалась, что забрала его у девчонок. Если бы он так улыбнулся им, я бы осталась без партнера. Музыка сменилась, парочки приблизились друг к другу, девушки развернулись к мужчинам спинами. «А это что?» — уточнил Тео. «Парный танец», — усмехнулась я, посмотрев на него из-за плеча. Взгляд Теориса теперь стал каким-то горячим, томным, что утянуло меня в новые глубины смущения. «Парный танец?» «Да, придумали парники. Под музыку повторяют основные фигуры. Сейчас поймешь. Вступление завершилось, я развернулась, взяла Тео за руку и отступила от него. Подчиняясь движению остальных пар, он притянул меня обратно. Моя ладонь натолкнулась на его грудь. Черные глаза сияли силой магии. Волоски на моем теле приподнялись, реагируя на скачок силы партнера. «Кажется, понял», — рассмеялся он, разворачивая мою руку над головой, и я покрутилась на месте, смеясь в голос. «Раньше танцевала только с Янисом, но наши полеты в прошлом. Теперь у меня новая пара. И я хочу верить Теорису безоговорочно. Он меня никогда не отпустит, скорее разобьется вместе со мной». Мы танцевали почти час без остановки, смеялись, шутили друг на другом, Постоянные прикосновения и поддержки окончательно прогнали мое смущение. Внутренне я предвкушала, как мы также, держась за руки, поднимемся в небо. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Комендантский час приближался, и нам пришлось покинуть клуб. «Ну как, отдохнула?» — поинтересовался Теорис, когда мы, радостно смеясь, вылетели в прохладу вечера. Легкий ветер пробежался по разгорячённой коже, по телу понеслись мурашки. «Да, отдохнула. «Значит, завтра хорошо поработаем», — Теорис закинул руку мне на плечи. «Обязательно», — довольно улыбнулась я. «Не хочу домой», — провыла за моей спиной Руфия. Она плелась за ведущим ее за руку Ионисом. «Надо», — отрезал он с улыбкой. Мы неспешно двинулись в сторону Академии. Руфия с Ионисом держались за руки. Теорис так и продолжал обнимать меня за плечи. Наверное, со стороны мы напоминали две влюбленные пары. От этих мыслей кровь прилила к щекам. Я присмотрелась к профилю своего партнера. Светлые волосы разметались после танцев, черты лица расслабились, глаза сияли. Наверное, мне завидуют, считая, что я отхватила красавчика, да и в академии все громче шепчутся о наших отношениях. Должны осуждать, но почему-то не делают этого. «Мы не родные», — вспомнили слова Теориса. «Что?» — заметив мой взгляд, он мне улыбнулся. «Ничего», — мотнула я головой, пытаясь отбросить лишние мысли. «Надо думать о работе, а не о всяких глупостях. Мы ведь сможем стать крепкой двойкой?» «Всё зависит от нас», — пожал он плечами. «Он прав. Только нам решать, что будет дальше как в небе, так и на земле». «Хорошо идут», — отметил Ионис, как и я, наблюдая за полетом Руфии и Теориса. В его голосе послышались ревнивые нотки, и на моих губах невольно появилась улыбка, но сразу увяла. Теорис и Руфия действительно летели прекрасно, а я могла лишь наблюдать. Фантомное крыло за спиной дергалось, словно пытаясь поднять меня в небо, рвало жилы. Я почти ощущала его призрачную тяжесть. Вот только до настоящего полета было еще слишком далеко. Мы только завершили плетение остова и перешли к прожилкам. А там предстояло сплести сотни перьев. «Да, отлично», — подтвердила я, чтобы не молчать. Теорис и Руфия, держась за руки, неслись на огромной скорости — Пока что тренировали лишь хват и движение по кругу с партнером, но шли слаженно. Теорис быстро уловил суть, даже слишком, что очень меня удивляло. Он будто был создан для командной работы. Но хватит ли нам его природной предрасположенности и упорства, чтобы показать техничный полет со мной? Мне снова было страшно. В первую очередь от того, что согласилась принять помощь Теориса и подставила его под удар. На самом деле в душе творился настоящий ураган. Мной владели смешанные чувства от восхищения и зависти до ужаса и стыда. Наверное, зря я пришла на эту тренировку. Лучше бы сидела в австралии и плела крыло. А теперь не хочется и этого. Вообще не знаю, чего хочу. Видимо, я очень устала. «Пойду. Скажешь Теорису, что я не появлюсь сегодня в Астрале?» — попросила, заставляя себя отвести взгляд от летающих в небе друзей. «Ты куда?» Ионис удержал меня за руку. «Прогуляюсь до Актиона». «Он должен сегодня быть дома. Мы давно не виделись». «Понятно». Он нахмурился, задумчиво приглядываясь к моему лицу. Со стороны мог казаться безэмоциональным, но на самом деле весьма хорошо умел считывать чужие эмоции. «Тебе не стоит оставаться одной», — выдал он с грустным вздохом, но отпустил. «Понимал, что не имеет права меня удерживать». «Я буду с Актионом». «К сожалению, мне не повезло. Брата не оказалось дома». Он отлучился во дворец, но обещал скоро появиться. Я поднялась к себе в комнату и растянулась на кровати. Брат купил этот дом для нас, чтобы ему было куда возвращаться, а я могла отдыхать от академии. На пары парой курса становишься не за красивые глаза, работать приходится без отдыха, а иногда и перерыва на приемы пищи. Мы с Янисом выкладывались по полной программе ради распределения, а теперь все наши труды пошли на смарку. Мне снова приходится трудиться, не жалея себя, но уже без него и вновь мои дни проходят вдали от места, которое могло стать мне домом. Чудится, в погоне за распределением я упустила много важного. Комната толком не обжита. Я ведь почти не бывала здесь, пропадала на тренировках, а личное время проводила с Янисом в другом месте, ведь не могла привести его сюда. Актеону он не нравился, а я отказывалась слушать его мнение. Любила того, кто однажды предаст, и избегала тех, кто готов ради меня на все. Дура. А я с меня поддерживал и направлял в этом движении против семьи. Дура вдвойне распозволила. Жаль, нельзя просто взять и вычеркнуть мерзавца из мыслей. Тоска по нему так же сильна, как и разочарование. Только не знаю, в ком я больше разочарована, в нем или в себе, раз не смогла увидеть его суть. Этот урок дался ценой слишком большой жертвы. Я еще могу воспарить телом, но как воспарить душой? С этим сложнее. Видимо, унылые мысли действительно накатили из-за усталости, потому что меня быстро сморил сон. В нем я летала, парила среди облаков, а небо нагревало золотыми лучами два астральных крыла за моей спиной. Мне было так хорошо, что с уст рвался смех. За головокружительным полетом пришло неспешное приземление. Я опустилась на мягкое облачко, оказавшееся удобной периной. Вокруг поднялись стены, создавая мою комнату в Академии. Крылья растворились вместе с одеждой, а над кроватью появились Янис и Теорис. «Это больно?» — спросила я. «Нет», — нежно ответил Янис. «Но кого ты выберешь, Алекса?» — обратился ко мне Теорис. «Решай!» Я присела на кровати, присмотрелась к обоим и протянула руку к названному брату. Он улыбнулся мне и приблизился. Янис исчез. А я вновь оказалась лежащей на кровати, но теперь с ощущением тяжести тела Теориса. «Расслабься, Алекса. Это всего лишь инициация», — прошептал он, склоняясь к моему лицу для поцелуя. И тут сон рассеялся. Я открыла глаза, часто заморгала и коснулась губ. Сердце гулко билось в груди. До проснувшегося сознания начал доходить смысл сновидения. А с ним накатило и смущение. Я резко села и вскрикнула от неожиданности. Теорис расположился на моей кровати, прислонившись спиной к стене и читал книгу. Та удобно разместилась на моих ногах, лежащих на его коленях. «Расслабься, Алекса, это всего лишь я», — протянул он, не отрывая взгляда от страницы. Его слова так ярко резонировали со сном, что я моментально прижала колени к груди в защитном жесте. Книга, само собой, такого обращения не выдержала, улетела на пол и захлопнулась. «Ты что?» — Тео обратил ко мне вопросительный взгляд, который вдруг спустился от моего лица к бедрам. Я вскрикнула вновь и спешно опустила ноги, поправляя юбку. «Можно шутить про смешное белье, Или мы недостаточно близки?» Смеясь уточнил он. «Ты дурак?» Я схватила подушку и бросилась его душить. Приснился тут, напугал, на белье мое глянул и при этом ни капельки стыда. Еще и отбивается легко. «Прекрати!» Он перехватил мои руки и резко приподнялся, повалив меня на кровать. Юбка наверняка снова задралась, но его больше не интересовало мое белье. теорий навис надо мной сверху, смотрел одновременно лукаво и с вызовом, словно одним взглядом спрашивал. «И что ты сделаешь теперь?» «Алекса, к вам можно?» В дверь постучался Актион. Мы резко отпрянули друг от друга, сели на кровати, словно примерные ученики, и пригладили волосы. «Да, конечно», — отозвалась я. Брат зашел в комнату, присмотрелся к нам с прищуром. Я невольно ощутила себя нашкодившей девчонкой. «Ужин готов. Спускайтесь», — прочистив горло, позвал он. «И, Теорис». «Неприлично хм. уединяться с Алексой, пока не обозначил передо мной свои намерения». «Да, прости, Актеон. Я просто читал, как и говорил», — пояснил, поднимая с пола книгу. «Мы друзья. Шутили, боролись. Ты не так понял». Даже он покраснел, а я рисковала расплавиться от смущения. Покачав головой, Актеон покинул мою комнату. Ничего не сказал. Надо же. «Кажется, мы слишком шумели», — хмыкнул Теорис. Идем вниз, Алекса». «Иду», — пробручала, поднимаясь с кровати. «А белье действительно смешное. Что на нем нарисовано? Мышата?» — подмигнул он через плечо и хохотом унесся. «Цветочки!» Ему вслед полетела подушка, но не догнала. Я снова осталась одна, присела на кровать, пытаясь справиться с накатившим волнением. Сначала этот смущающий сон, потом реакция Актиона. Он предположил, что мы пара. И не возмущён? Лишь обозначила свою позицию по поводу отношений со мной. Я ожидала иной реакции, если эта тема всплывет. «Мы не родные», — вновь вспомнились слова Теориса. На мгновение зажмурившись до искр перед глазами, я побежала прочь из комнаты. Совершенно запуталась. Внизу смущение отступило. Ведь в столовой нас ожидал накрытый стол, и я поняла, что нам впервые за долгое время предстоит настоящий семейный ужин. Раньше всегда собирались втроем за приемами пищи. Пока мы с Теорисом были маленькими, готовил Актион, потом научил и нас. Мы даже установили график. «Ты сегодня дежурный, значит?» Теорис подмигнул усмехнувшемуся Актиону. «Кажется, не только меня утянуло в омут воспоминаний». «Готовил не сам, простите», — фыркнул Актион. «Но когда ты связался со мной, я решил, что мы давно не сидели за одним столом». «Связался?» — я вопросительно взглянула на Теориса. Иони сказал, ты ушла расстроенная из-за нашего полета. Я отправился за тобой, пожал он плечами. Мне тяжело без полетов. Не могу дождаться, когда мы сплетём крыло. Потерпи, Алекса. Ты сама выбрала сложный путь. Актеон отодвинул для меня стул, предлагая сесть. В его словах не было упрека, лишь улыбка и немного грусти. «Правильный путь», — напомнила. «Я исправляю свою ошибку». «Ошибку пары», — возразил он и вот теперь потемнело лицом. «Да», — не стала я спорить, хотя имела в виду другое, что доверилась недостоинному. «Давайте о хорошем», — Теорис хлопнул Локтиона по плечу, грозно насупив брови. «Алекса восстановилась после травм, уже бегает. Мы закончили остов». «Да вы молодцы. Я рад, что ты не забываешь семью», — он подтолкнул его в сторону соседнего со мной стула. «Конечно нет. Я никогда не забывал», — ответил Тео, уверенно опускаясь на предложенное место. Актион сел напротив нас. Мы обменялись улыбками и подняли крышки с блюд. Лица коснулся пар и аппетитный аромат. Брат знал наши вкусы. Меня ожидала порция аппетитного мясного пирога, теориса — запечённая рыба, а Актиона — огромный стейк с кровью. Ужин прошел замечательно. Больше мы не обсуждали мои проблемы, а вспоминали прошлое, большей частью детства. Ведь именно тогда так собирались за одним столом. Когда Актион поступил в академию, мы стали реже встречаться. Да и сами с Теорисом ходили в школу. Семейные ужины проходили только по выходным, а потом и еще реже. Ведь и Актион много работал ради хорошего распределения. Следом началась его служба на передовой, и видеться мы могли только с помощью артефакта связи. А иногда и он не помогал, когда, став легатом, он начал получать особо секретные и опасные задания. Может, потому старший брат так деспотично меня контролировал первое время, что появлялся в столице не так часто и осуществлял заботу концентрированным рывком, используя все возможные средства. Тогда я была моложе, еще без водных кристаллов на крыле, потому реагировала особо остро на посягательство на мою свободу. Да и сейчас не скажу, что отношусь спокойно, но сюда прибавилось и другое — опасение за собственный труд, Недоброжелатели на фоне активного участия Актиона в моей жизни так часто заявляли мне о моей никчёмности и зависимости моих успехов от брата Легата, что я стала бояться его вмешательства. А там появился Янис, не похожий на моих твердолобых братьев, мягкий, обходительный, поддерживающий меня во всех убеждениях, особенно в ошибочных. Я прервала общение с Теорисом, а мнение Актиона предпочла просто игнорировать, о чем теперь очень жалею. «Не могу обещать, что получится долго находиться в столице, но, надеюсь, мы сможем собираться так чаще». Актеон сегодня будто расслабился. Улыбка не сходила с его губ весь ужин. Да и мы с Теорисом только и делали, что переглядывались и шутили друг на другом. «Айлин же еще учится. Неужели ты ее оставишь?» «Подделай брата? «Да, она продолжает обучение, а меня может позвать служба». «Легаты в столице временно, причина нашего созыва исчезла». «Но, — я уже говорила, — если у тебя уведут, Айлин, не надейся на мое сочувствие», — припечатала, грозно указав на него ножом. По лицу Актиона мимолетно скользнула тень, но он вновь улыбнулся. «Не надумывай того, чего нет, и лучше следи за собой. Уединение с мужчиной, Алекса», — произнес он многозначительно, и я начала краснеть, вновь вспоминая свой сон и шуточную борьбу с Теорисом. Младший из братьев не собирался меня поддерживать и начал смеяться над моим красным лицом. А взгляд Актиона почему-то сделался чересчур внимательным. Неужели он действительно подозревает связь между нами? Почему так отреагировал на уединение? Но хоть сдержался, не устроил скандал, и все равно как же стыдно. «Не смешно», — надулась я. «Массаж можно, а тут вдруг нельзя?» Актион качнул головой, но продолжать тему не стал. Решил поговорить о другом. «Понимаю, почему ты не приняла крыло, но я надеюсь, что ты возьмешь от меня в дар несколько перьев». «Я сплёл их специально для тебя». Он напряженно посмотрел в мои глаза. «Спасибо, Актеон. Перья приму. Мне очень приятно, что ты меня понял и готов поддержать мой рост, а не сделать все за меня». «Хорошо, я тоже рад, что обошлось без споров», — хохотнул он. «Значит, когда будет готов каркас крыла, я передам тебе перья». Вечер в кругу семьи завершился слишком быстро, но теперь все должно было измениться. Мы обещали друг другу собираться почаще, потому дом я покидала с легкой душой. Прошлое уныние ушло. Да, тяжело без полетов и страшно не суметь добиться своих же целей, но рядом близкие и родные. Они поддержат, если я оступлюсь, укажут верный путь и просто поднимут настроение. Жаль, что в гонке за лучшие места я забыла, что на самом деле важно и позволила разрушиться связи с братом. Возможно, и стоило упасть, чтобы осознать свои ошибки и вернуть потерянное. «Ностальгируешь?» Теорис закинул руку мне на плечи. Этот жест стал для него привычным, кажется, и для меня тоже, хотя его прикосновения продолжают смущать. «Думаю о прошлом. Мы с тобой ссорились на первом курсе, а я не столько поддерживал эти ссоры, наговаривал на тебя. Я позволила ему убедить меня в том, что без тебя станет лучше. По моей вине и с друзей мы стали врагами. Мне так жаль, Тео». «В ссоре всегда участвуют двое, Алекса». Я действительно срывался с поводом и без. Мне было сложно. И в какой-то момент я тоже решил, что без тебя станет легче. Сейчас ты так не считаешь? Считаю? Ты сложная, Алекса! рассмеялся он, но обнял крепче. Кто бы говорил! Я дернулась в его хватке, но чисто для проформы, и весело заглянула в его сияющие глаза. Я во многом заблуждался в прошлом и потерял столько времени вместе с тобой. Но теперь я там, где и должен быть. Рядом со мной? «Да, Алекса, рядом с тобой». Он поддел пальцем мой подбородок, сжал его и вдруг притянул меня к себе. Я задохнулась от испуга и неожиданности, но он лишь поцеловал меня в лоб. По телу побежали мурашки от прикосновения его горячих губ кожи, что лишь усилило мое замешательство. Теорис отстранился и слишком быстро обратил взгляд к дороге, чтобы мне успеть оценить выражение его лица. «Мы станем отличной двойкой», — уверенно произнесла я, силой воли подавляя сумятицу в мыслях. Главное злодейство, которое успел сотворить Янис, не в том, что он подбил меня на опасный маневр, а в созданных во мне сомнениях и противоречий в отношении Теориса. Мне нужно избавиться от этого. Только знать бы, как это сделать. Начнем усиленно тренировать поддержки. Я должна... «Бросаться в мои объятия, не боясь упасть», — ухмыльнулся Тео. «Да, именно так», — выдохнула я. «Мне стало бы проще без таких неоднозначных высказываний...» Но тогда бы это был не Теорис. На следующий день оправдались мои опасения в отношении Айлин. Во время утренней пробежки парень из Кириуса, что раньше лишь наблюдал за ней со стороны, решился на разговор. Бедняга бледнел и краснел, да и она казалась смущенной. Я тихо закипала, ведь мысленно представляла ее сестрой. Вот только Актион не спешил обозначить свои намерения. «Меня пригласили на свидание. Первый раз в жизни» сообщила нам Айлин, когда попрощалась с парнем. Радостной не выглядела, видимо, тоже ждала действия от Актиона. «Как сбросила свои балахоны, на тебя многие глядят», сообщила я очевидное. Раньше Айлин стремилась скрыть свою красоту, чтобы не привлекать внимания. Но ее страхи постепенно уходили, она становилась смелее. «Готовься! Скоро грянет вал заинтересованных фениксов. Но я бы была осторожнее. Альвианцы думают, что девушки из Кириуса более свободных нравов, «А может, не надо никакого вала?» Она жалобно посмотрела на меня несчастными серыми глазами. «Просто говори, что ты в отношениях», — посоветовала Руфия. «За тобой же ухаживает ли гад Актион? «Не ухаживает», — рыкнула я. «А раз так, выбери лучшего феникса потока и пойди с ним на свидание. А я расскажу брату. Пусть грызет крылья». «Он же твой брат!» — Руфия начала хохотать. И легат, а ведет себя плохо, в общем». Он давно должен был обозначить свое отношение, а потом отчитывает меня за недостойное поведение. Неужели решил, раз он легат, то ему можно не думать о своем моральном облике? Как он может так поступать с невинной девушкой? «Вы снова поругались?» высказала осторожное предположение Айлин. «Вообще-то помирились, и он действительно мне брат. Но это не значит, что я одобряю недостойное поведение». Он ворвался в мою комнату. Я там была с Тео. Мы просто общались, а он... «Вы не должны уединяться, это неприлично», — я попыталась изобразить тон актеона. Теперь при воспоминании кажется, что брат тоже был смущен. Может, потому и ринулся нас отчитывать. Но в любом случае так поступать с девушками нельзя. «В общем, надери моему брату его гонора илин. Я требую мести». «Или хочешь, чтобы я отвлекла его на себя?» — хихикнула она. «И это тоже. Пусть занимается своей личной жизнью, иначе её лишится. А я как-нибудь разберусь со своей». Взгляд невольно отыскал в толпе новобранцев фигуру Теориса. Он болтал с той блондинкой из клуба, улыбался ей. Видимо, пошутила, она рассмеялась и толкнула его в плечо. «Это Айелла», — шепнула мне Руфия. «Я навела справки. Они дружат с первого курса, даже ходили слухи, что в отношениях. Но оба отрицают». «А ты как думаешь?» «Думаю, ты жуткая ревнивица», — захихикала она и сорвалась на бег, чтобы не получить по заднице. Рыкнув про себя, я побежала за ней, а по пути наградила Теориса легким подзатыльником. Он улыбнулся мне и пригрозил мне кулаком, а ела рассмеялась, помахав мне рукой. Я забежала вслед за Руфией в здание. Подождите! попросила спешащая за нами Айлин. Почему я не могу относиться к Еле так же, как к ней? Просто радоваться за брата, ведь она явно хорошая девушка. Как ни уговариваю себя, не выходит. Похоже, в нашей двойке наметилась серьезная проблема. Я не в состоянии относиться к партнеру без ревности. Само собой, так было всегда. Но мы с Янисом состояли в личных отношениях. Предполагается, что партнерство с Теорисом будет строиться на принципах семейной близости, но от ревности это не спасает. Я рискую все разрушить, так и не начав. Надо бы подружиться с Аелой. Уверена, если узнаю ее лучше, буду относиться так же, как Кайлин. Если, конечно, Теорис действительно с ней в отношениях. Этот вопрос я решила поднять на вечерней тренировки в Астрале. Поддержки договорились тренировать именно здесь, чтобы избежать травм на начальном этапе. Так, запоминай хват. Здесь ты держишь меня. Я складываю крылья и направляю заклинания. Используется при полете в ограниченном пространстве. Один партнер ведущий, второй расчищает дорогу. «Показывай», — серьезно кивнул Теорис, обхватывая мою шею рукой, а второй обвивая талию. Я оказалась в крепком объятии, иначе не могла назвать ведь он не пустил удавку для закрепления хвата. Но я знаю, о чем речь. «Ты вообще много знаешь о технике двоек», — прошептала, испытывая трепет и замешательство от близости с ним. «Я же мечтал о двойке с тобой», — внезапно заявил он, и зеленые прожилки в черной глубине потускнели до оттенка малахита. «Что?» — мой голос охрип от изумления. «Мечтал?» «Планировал», — исправился он. он же ждал от нас формирования двойки». Я изучал вопрос, а когда не получилось, часто наблюдал за твоими полетами с Янисом. При упоминании моего бывшего он зло стиснул челюсть. «Ты? Вот почему ты так быстро учишься!» Я опустила голову, не в состоянии выдерживать его тяжелый взгляд. «Да, в теории знаю практически все. А я про себя думала, что ты создан для парных полетов. Мы столько говорили об этом. Я, может, и создан для парных полетов? «Но только с тобой». Сердце забилось чаще от его слов. На глаза сами собой навернулись слезы. «Сколько же я упустила!» «Но у нас проблема», — призналась тихо. «Какая?» «Я ревную тебя, Каели. Вы в отношениях?» «Нет, не в отношениях», — напряженно ответил он. «Тогда ты должен познакомить меня с девушкой, которая тебе нравится. Любовь мешает работе. Если буду дружить с ней, как с Айлин, смогу просто радоваться за тебя». Его тело закаменело, дыхание будто прервалось. «Думаю, я пока не готов к этому шагу», — сипло ответил он. «Ну, да вы же наверняка пока просто общаетесь, но...» «Меньше общаться с елой догадался теорис. «Да. Если просишь, мне несложно». «Да, прошу, спасибо», — прошептала я, только почему-то не испытала облегчения. Признание теориса и его объятия будили что-то непонятное в душе. Такое нельзя испытывать к брату. Это постыдно, глупо и неправильно. Я уже обожглась любовью, зарекалась вновь окунаться в ее ядовитое пламя, но сама же постоянно вспоминаю об отсутствии между нами кровного родства. Что это? Настоящее влечение, просто расположение, которому придается искаженная оценка, или наваждение, навеянное злыми словами Яниса? Я так часто воскрешаю в памяти его намеки на непозволительные чувства Теориса, что ищу подтверждение во всем, в каждой детали, даже в себе — И снова рискую обмануться. Но ошибка будет стоить мне не только потери партнера, Я вновь лишусь брата, на этот раз навсегда. Один неверный шаг, и мы придем к тому, что не сможем смотреть друг другу в глаза. Нельзя этого допускать».